5. Миколая Михайловича Богдановича нашли мы в Слуцке на строительстве мясокомбината. Как раз кончалась смена, и 43-летний плотник, закрывшись с нами в Прорабской, за дощатыми стенами, которой слышался грохот и гомон, рассказал нам, как он удирал из родной деревеньки Гондарева, когда она была в своем последнем огне. Мы как раз были в хате все. Мать ставила еду на стол А тут немцы налетели на деревню. Никто никуда не успел убежать. Немец пришел в хату и говорит, «Матка, иди корову выгоняй». Она пошла, а он достал пистолет и убил ее. На моих глазах, в хлеву. А потом вернулся в хату, а я на дворе спрятался. Брат был постарше, уже был раздетый, как больной лежал, чтоб в Германию не взяли. Так он взял и застрелил его в постели. Младшего брата с печи снял. Девочку тоже убил и вышел из хат. А я потом вбежал, брата поднял меньшего Ваню, и убегать с ним. Ну, выбежали мы из хаты вдвоем, и я еще забежал в хлев маму поглядеть. Думаю, если брат живой, так, может, и в маму не попали. Брат побежал прямо в лес, и его догнали. В руку выше локтя. И в голову. Потом его там нашли. А я не побежал. Я между двумя хлевами залез в проулочек. Дядькин хлев и наш, и сижу там. А потом, как хлева начали гореть, так я думаю, что они будут разваливаться и придавят меня. Я оттуда вылез и ходу с одной стороны на другую, чтобы он и из дядьки на двора не шел, и из нашего. А они меня заметили. С направлением Тихани соседней деревни они ехали. Ну и послали одного. Я вижу, он идет. Думаю, они меня не видят. А потом он голову из-за угла, и я из-за угла. Так я ему панок, панок! Да этим. Извините, мерзлым конским говняком из-за угла запустил. А сам бегом на свой двор через колодезь через забор. И полетел дальше по улице. Вопрос. А он поскользнулся, немец? Так нам ваша сестра рассказывала. Э, поскользнулся. Ну, он, может, думал, гранатой я пустил, и черт ее знает, что он думал. Факт, что так было. Он упал, а я за это время на третий двор, а потом ползком, ползком за бурты. Там была конюшня колхозная, а уже от этой конюшни до лесу метров пятьсот было. Снег растаявший был от пожару, снегу много, никак не могу бежать. Полз-полз, а потом подхватился и бегом. Где уже снег твердый? Добежал до лесу, и тут все равно, как кто-то в затылок меня ударил. Темно в глазах. В одну ногу ранили и в другую, после очнулся, слышу, стреляют. В Стареве. Люди меня перевязали, и я пошел в лес. Неразговорчивый, Николай Михайлович. Расспрашивать надо было, подшевеливать вопросами. И стеснительный. Про ту мерзлую гранату, которой он, мальчуган, напугал взрослого с погонами и автоматом, он вообще не думал вспоминать. Если б Зоня Михайловна, сестра его, к которой мы перед тем заезжали, не рассказала про это, так он как сам сказал нам «постеснялся б говорить».